Воспользовавшись паузой, хлебовводов торопливо повторил доклад научного консультанта безбожно перевра,в при этом все цифры и заявил, что вот как эти академики не старались, как не выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело всякие. Прутоны там гонять с электронами, или, скажем, лекции почитывать. А другое дело, науку двигать и вообще осуществлять руководство, как он, хлебовводов, например, в бытность с в о ю главным бухгалтером в Нитогора. Без нас науку не подвигаешь. Я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит. Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил. Тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прошлезился. Фарфурки же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке, невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились и не вернутся отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубоко ценимого руководителя нашего я не боюсь этого слова но поймите меня правильно вождя будет подтверждено необходимыми социологическими данными как то цифрами графиками анкетами и вычислениями Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах веренной ему тройки, вытекающих из в о з р о с ш е г о ее авторитета и в о з р о с ш е е ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины. против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства. За личную ответственность каждого, за образцовое содержание о т чётности и против недооценки собственных сил народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять ещё более активно, чем раньше. Народ нам не простит. Если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше, какие будут конкретные предложения по организации работы тройки в связи с изменившимися условиями?